устроить на следующий день празднество у настоятеля храма. На другой день княгиня в сопровождении Цао Голао прибыла в храм сладкой росы задолго до начала празднества. Сунь Цуань явился туда со свитой советников и послал Люи на подворье пригласить Лю Бэя. Лю Бэй не замедлил явиться. Поверх панциря на нем был шелковый халат. За Любеем следовали телохранители с мечами, а за ними Джао Юнь во главе отряда из пятисот воинов. Вид у Любея был поистине величественный. Окинув его взглядом, вдовствующая княгиня шепнула Цао Голао, «Он будет моим зятем». Любей поклонился княгине. Когда все сели за стол, вошел Джао Юнь с мечом и встал подли Любея. «А это кто такой?» — поинтересовалась княгиня. «Джао Юнь из Чаншаня», — ответил любей. «Уж не тот ли, что спас Адоу на Даньянском склоне?» — спросила княгиня. «Тот самый». «О, это настоящий воин!» — воскликнула княгиня и поднесла Джао Юня кубок вина. «Господин мой», — шепнул Джао Юнь на ухо Любею, — «я только что видел во флигелях воинов с мечами. Боюсь, что против вас замыслили недоброе. Скажите об этом, княгиня». Любей пал на колени и обратился к княгине. «О, госпожа! Если вы хотите убить меня, убейте сейчас!» «Какие речи вы говорите?» — воскликнула княгиня. Во флигелях спрятаны вооруженные люди, отвечал Любей. Зачем они здесь? Есть ли не для того, чтобы убить меня? Что за люди во флигелях? строго спросила княгиня у Сунь Цюаня. Любей будет моим зятем, а ты что задумал? Я ничего не знаю, виновато пробормотал Сунь и обратился к Люйфаню. Что там за люди? Люи Фань сослался на дзихуа. когда того привели княгиня в гневе велела его обезглавить, но за дзяуа вступился любей и княгиня сменила гнев на милость. воины скрывавшиеся в засаде в страхе разбежались. посидев еще немного любей вышел во двор и в дальнем его конце увидел большой камень. любей подошел к камню, Взял меч у одного из своих телохранителей и прошептал, о небо, если мне суждено возвратиться в цзинь и заложить основы правящей династии, то пусть меч расколет этот камень. Если же мне суждено умереть здесь, пусть камень останется цел. С этими словами он со всего размаха ударил по камню, брызнули искры, и камень раскололся. «За что вы так рассердились на этот камень?» — спросил Сунь Цуань, неслышно подойдя сзади. Любе обернулся. «Я сам на себя сержусь. Мне скоро минет пять десятков, а я до сих пор не уничтожил крамолу в государстве. После того, как ваша почтенная матушка избрала меня зятем, в жизни моей произошел перелом. И сейчас я обратился к небу с молитвой, чтобы оно... Если сбудется мое желание разбить Цао-Цао и восстановить династию Хань, даровало мне силу расколоть этот камень. Теперь я знаю, что желание мое сбудется. «Должно быть, Лю Бэй придумал эту хитрость, чтобы ввести меня в заблуждение», — подумал Сунь Цуань. И, подняв свой меч, промолвил, «Я тоже хочу обратиться к небу с мольбой». «Если мне суждено разгромить Цао-Цао, пусть дарует мне силу разбить этот камень!» Сунь Цуань со всего размаху ударил по камню, и на нем образовалась еще одна трещина. Сунь Цуань и Лю Бэй бросили мечи на землю, и рука об руку вошли в зал. Они выпили еще по нескольку кубков вина, и Лю Бэй стал прощаться. Сунь Цуань пошёл его проводить и у ворот храма они остановились какая красота воскликнул Любей окинув взглядом видневшиеся вдали реки и горы таких мест не сыскать во всей поднебесной